Глава 11 Опасные пули У ворот их уже встречали суровые рейдеры с оружием и сам Хмурый. «Как узнали?» — спросил Рой. «Вот этот хмырь разболтал!» Хмурый поднял за шкирку чучело. «Где он?» — сразу спросил Рой. «Где?» «Кто?» — не понял Хмурый. «Где этот рыжий ирландец, который выпрыгивает, как черт из табакерки?» — рявкнул Рой. — Ни за что не поверю, что тот самый доктор, про которого он рассказывает, совершенно случайно появляется рядом с кумарником и ищет меня. — Так, — помрачнел хмуры А Атлас-то где? — Печенек расскажет, — хмурый ответил Уайт. — Так, — протянул хмурый. — Где этот гамбит? — Печенек, ты тоже подойди сюда. — В баре он был, — сказал кто-то. Единственный на весь стаб бар встретил пустотой и тихим рейдером по имени Йорш который сменил бодуна после его бегства. — Лей всем, — мрачно сказал хмурый. — Мне не надо, — отрезал батя. — Пойду жилье на растяжке проверять. — Мне налей, — нарисовалась рядом знакомая физиономия. — Э, слышь, что не льёшь? — Пошёл отсюда, идолище поганое, — рявкнул хмурый, сгребая чучело за воротник и вышвыривая наружу. Нервы были не к чёрту. — Значит, нет больше камеры. — протянул Хмурый и схватил со своими огромными руками за голову. — И Атласа нет. — Не дрейф, — похлопал его Рой. — Камеру я тебе самую первую отдам. Хуже, чем это, но сойдет. Насчет того, что для Атласа, может быть, так было и лучше, он говорить не стал. Хмурый не знал его тайны. Но в том, что Чалый не расскажет рейдерам, кто такой Атлас, сомнений не было. В этом случае его ждали бы пытки и смерть от рук обозленных рейдеров. Дверь открылась, и в бар вошел знакомый всем рыжий человек. Шесть пар глаз повернулись к нему. — А что случилось? — опешил Гамбит. Хмурый встал и неспешно подошел к нему. — Что случилось? — спросил он из того за воротник Это ты сейчас и расскажешь. прой аккуратно снял с пояса свой режущий кнут и положил на стол. — Гамбит, — начал он, — скажи, пожалуйста, где ты был и что делал с того момента, как мы ушли? — Со мной он был, — в бар вошел Балабол. — А что? Хмурый перевел взгляд на него. — Что? — Все время? — Ну да, — ответил Балабол. — Мы керосинили и болтали, а потом свалили к чтецу и вместе с ним догонялись. Хмурый устало вздохнул и отпустил Гамбита. — А что случилось-то? — спросил тот. — А то и случилось, — ответил печенек. — Как только они ушли, прибежал этот урод-чучело. чуучела чуть не захлебываясь слюнями, и рассказал, что за ними пришел тот самый доктор. Завалил Атласа, забрал камеру и ушел, напевая веселую песенку. «Фига себе, только и сказал Гамбит. «А что за камера?» Печенек посмотрел на Роя. Тот кивнул. «В общем так, Рой сделал камеру, которая может определять дар и, пока приближенно, его силу. Наводишь на человека, щелкаешь, и она может показать, есть ли у него определенный дар и какой силы», — пояснил Печенек. «Фига себе. Еще раз протянул Гамбит, переводя ошалелый взгляд на Роя. «Только не говорите мне, что эту самую камеру забрал доктор!» Ответом послужило красноречивое молчание. «Блин, блин! Шит, твою мать!» Гамбит стукнул кулаком по столу. «Рой, я как раз хотел сегодня с тобой поговорить, но вижу, опять не вовремя. Это самое, давай тогда уже завтра поговорим. Доктора этого я на себя возьму. Найду, и если надо, устраню его. «Ты, доктора!» Печенек смотрел со скепсисом. «Да я в него шесть пуль выпустил, и хоть бы хны!» «Атлас вообще выстрелить не смог!» «Я, конечно, не гробовщик, но у меня свои секреты!» Поделился Гамбит. «С чего такой энтузиазм?» — спросил Рой. «Я нашел кое-что в твоем дневнике!» Охотно пояснил Гамбит. «Не зря я столько лет искал по улью чудо!» «Не зря!» наслед можно сказать, напал!» Все посмотрели на него шалелыми глазами. Гамбит выглядел как ребенок который узнал, что Дед Мороз на самом деле существует!» В бар ввалился мрачный батя. «Все чисто!» — начал он. Взгляд его упал на Гамбита. «Бать, все в порядке!» — устало сказал Уайт, прихлебывая пиво. «Это не он!» Батя молча кивнул и сел с остальными. «Значит так», — сказал Рой. «Хмур, завтра я выдам тебе замену и срываюсь сам. Очень хочу поговорить с этим самым доктором. Здоровье мое!» Знаешь ли, в последнее время не очень. Нервничаю и психую по любому поводу. Заодно появилась мысль, как до Сашки могли добраться. Надо бы проверить. Я тоже участвую. Загорелся Гамбит. Руку отдам. Рой только устало махнул и поднялся со стула. Настя поднялась следом. До дома доплелись так, будто целый день мешки грузили. — Знаешь, Настя, надо было ставить недушевую, — задумчиво сказал Рой а сразу в ванну и побольше». «Угу!» — кивнула Настя. «Я бы сейчас с удовольствием отмокала час, а то вообще никакая». «Ну тогда душ для тебя», — сказал Рой. «Я пока еду согрею, потом тоже отмываться буду». Настя благодарно кивнула и ушла. Рой остался один и с силой ударил кулаком в стену. «Ну почему? Почему именно сейчас, когда все так хорошо стало складываться?» Жизнь наладилась и стала спокойной. С Настей все комплексы решились. Идеи в голову сами попадать стали. Почему именно сейчас все должно лететь в тартарары тарары Отдышаться, успокоиться, все хорошо, все хорошо. Рой включил телевизор и поставил в микроволновку жареную картошку. Телевизор показывал романтическую комедию между небом и землей. Душ и прям расслаблял, смывая все негативные ощущения. Переодевшись, Рой прошел на кухню. В расслабляющем молчании оба выпили чай. — Настя, хочешь, я тебе массаж сделаю? — спросил Рой. — Ты прелесть, — отозвалась Настя. Утром Рой встал пораньше и, попив чаю, вышел во двор. Там его уже ждал Гамбит. — О чем хотел поговорить? — спросил Рой. — Не знаю, — отозвался тот. — Скажи, у тебя есть еще разработки? Я бы купил. — Какие разработки? Ты о чем? — Гамбит посмотрел на него, пронзая взглядом насквозь. В глазах плясали черти «Любые», — произнес он. «Если нужен вклад, я сделаю. Так сказать, буду спонсором». Рой смирил его взглядом. «Он что, псих? Или из сектантов?» «Многие годы я искал чудо, Рой», — произнес Гамбит, садясь на ступеньку. «Не подумай, я не псих. Кто-то становится героем, кто-то бизнесменом» а я только и научился слоняться по улью и искать неизвестно что. — И нашел это в моем дневнике? — спросил Рой, садясь рядом. — Да, — весело ухмыльнулся Гамбит. — Именно там. Знаешь, кто бы что ни говорил, но я сразу тебя раскусил. Понимаю. О многих вещах лучше молчать. Даже если знаешь тайну, но я не могу удержаться. Рой молча слушал эту беззаботную болтовню. Что-то в ней было. То бы и что бы про тебя не говорил, и как бы ты ни шифровался, я вижу, что ты показываешь только процентов десять своей личности. Рой перевел взгляд на него. Что ты так смотришь? Я знаю, как опасно демонстрировать, что знаешь чужую тайну, но у меня есть свои способы защититься. Скривился Гамбит. Так вот, за время своего пребывания в Улье ты изучал зараженных, делал записи и преуспел в этом натурализме. Ещё сделал особые взрывные патроны, которыми валил Топтунов и крупную дичь, и был первым, кто посадил женщину на иглу. Я в хорошем смысле. Твоя идея с тестостероном была невероятна. Ты не знаешь, что готовы сделать женщины, чтобы не было этих дней. И, конечно, ты один знаешь, где его взять. А теперь ещё и сделал эту камеру. Техника на грани фантастики. «Ты переоцениваешь меня», — сказал Рой. «Я... Да что ты!» Широко ухмыльнулся Гамбит. «Ты знаешь, ко мне однажды попала одна твоя пулька. Я, правда, не знал, чья она, и отдал ее одному умному человеку, который был связан с институтом и работал на него как вольный стрелок, чтобы он передал ее туда и рассказал, что это за чудо-пуля. И знаешь, какое заключение мне выдали?» Рой с интересом посмотрел на него. «Институт испытал ее при мне. Она оторвала руку Топтуну». Они смогли установить, что в ней находилось взрывчатое вещество, в одном грамме которого энергии было на 4100 или 4200 джоулей. Сколько его было в пуле установить не удалось, но мне доходчиво объяснили, что всего одного джоуля будет достаточно, чтобы передвинуть 100-граммовый брусочек на метр. Состав детонирующего вещества выяснить не удалось. Рой сидел с интересом слушал отчет. «Из стали это будет кусочек размером в 10 мм на 100 и 100, если я правильно запомнил», — продолжил Гамбит. «А вот у мяса другая плотность, поэтому 100 граммов плоти будут больше по габаритам. 200 граммов — кусок размером с кулак. Из этого следует вывод, что такая пуля будет вырывать у зараженных крупные куски тел. И это еще не все». Ученые установили, что истечение взрывной волны происходит турбулентно. Характер турбулентности установить тоже не удалось. Оказывается, у нее существуют разные виды. Представляешь, Гамбит прервался и хлебнул из фляги. «Ну, я-то человек далекий от науки, поэтому мне пришлось объяснять, что турбулентность — это такой вихрь. И если спится, то есть прямое истечение делает только дыру...» то эта самая турбулентность разрывает мясо, потому что движется как вихрь. Итог. Крупная рваная рана или оторванная конечность. Но и это еще не все. В теле зараженных есть жидкость, кровь, вода, лимфа и прочее. Кровь имеет разные свойства. Венозная, капиллярная, артериальная. Кровь – несжимаемая жидкость. И когда в теле происходит взрыв, случается гидродинамический удар и она сама разрывает плоть. Это как если треснуть по поверхности воды в аквариуме. Несжимаемая вода передаст силу удара во все стороны и разобьет стеклянные стены. — Вижу, ты разгадал мои патроны. — хмыкнул Рой. — Молодец. Никто не придавал им значения и не исследовал так подробно. — К чему ты все это говоришь? — К тому. — Гамбит снова отхлебнул из фляги. — Ты не представляешь, как я был потрясён Я прямо как заново родился и потратил все силы. Чтобы найти изобретателя, как только я узнал про нее, то подумал, человек, который разработал эту пулю, разработает что угодно. И оказался прав. Я пришел сюда и узнал, что ты сделал камеру, которая определяет дар и его силу. Рой, я верю, что ты способен сделать что-то, что будет очень полезно. Рой молча смирил его взглядом. — Без разницы, — кивнул Гамбит, — способ не потреблять живчик, способ управлять зараженными. — Способ покинуть этот чертов улей. Тебе нужно только дать время. — Знал бы ты, сколько лет я тебя искал. Рой еще раз посмотрел на этого человека, похожего на ирландца. — При Насте такого не скажи. Она тебе все волосы выдерет. Гамбит расхохотался. — Знаешь, я ей даже завидую, — сказал Гамбит, мечтательно глядя вдаль. Рой посмотрел на него, словно говоря, «Ты сам-то понял, что хотел сказать?» — «Э, Я не о том, — поспешил исправить оговорку Гамбит. «Ну-ка, помочись», — приказал Рой. Гамбит удивился, но не стал спорить и, поднявшись, рассел дорожку. «Я уж подумал, что мои глаза подводят меня, и я второй раз спутал женщину с мужчиной», — вздохнул Рой. «Знаешь, я не из этих. Иди-ка ты подальше. А лучше найди себе бабу и живи долго и счастливо». Рой поднялся и пошел в дом. «Это не то, что ты подумал!» — заорал красный как рак Гамбит. «Ты все не так понял!»